Глава восьмая. Паника, воспоминания и неожиданный гость. Маяри нащупала пальцами ногу ступ и, упираясь в него, подтянулась наверх. Левой рукой девушка ухватила из за похожий на нос выступ, а правой — за края трещины. Перед глазами замаячил ярко фиолетовый ворсистый цветок. Выпустив край разлома, Маяри осторожно обхватила яркую чашечку и, подтянувшись зубами, перекусила стебель. Рот наполнил водянистый сок, от которого через несколько секунд занемел язык. Девушка брала добычу в мешок на поясе и полезла выше, к следующему фиолетовому пятну, одиноко горящему на склоне. Ташкан смотрел на распластавшуюся по склону девушку с открытым восхищением ртом. Сам он наверх лезть даже не пытался и остался сторожить сапоги Маяри. Поражаясь, как ловко девушка ползет вверх в подвязанной до колен юбке. А началось все с того, что он пожаловался на то, что редко попадаются большиголовики. От зубной боли они дюже сильны помогать. Да только высоко растут, не достанешь. Маяри только посмотрела на пламенеющие на высоте пятна, подвязала к поясу мешок и края юбки и, сбросив с ног сапоги, велела Ташкану немного подождать. За какие-то пару десятков секунд она поднялась на три сажени. Девушка добралась до очередного цветка Прикусила стебель и полезла еще выше. Туда, где дрожал лепестками последний большеголовик. Ташкан вдруг сообразил, что забралась Мояре слишком высоко, и распереживался. «Ну а как упадет?» Долезла Мояре до цели, впрочем, благополучно. И, не торопясь, начала спускаться. В сажене от земли ее подхватил подмышки Ташкан и опустил на траву. «Ты где так выучилась?» — пораженно спросил он. Мояре весело улыбнулась и загадочно пожала плечами. Щеки ее раскраснелись, глаза горели радостью, ей хотелось спуститься в пляс. Ощущение собственной силы и ловкости пьянило ее. Перед глазами все еще стояли пожелтевшие шапки деревьев, которые она видела с высоты, а на губах ощущался вкус ветра, холодный, свежий, с частичками каменной пыли. Девушка с силой растерла замерзшие пальцы и поспешила к оставленным сапогам. «И все же где?» — не отставал Ташкан. Маяри уже привычно напряглась. Но царившая на душе легкость перешла и на язык. Даже если она ответит, как далеко ее слова смогут уйти от этого места. Гаваэйские болота казались ей другим миром, в который не так-то просто попасть. «Я выросла в горах», — ответила она наконец. Волнение охватило ее и вызвало дрожь. когда она последний раз откровенничала с кем-то. «В горах?» Видя, что Ташкан не понимает ее, Маяри пояснила. «Это место, где много-много таких каменных порогов. Они куда выше, больше. Их вершины вздымаются к небесам, а на самых высоких из них круглый год лежит снег. По их склонам сбегают стремительные реки, они падают с огромных высот и разбиваются о камни. А в глубоких ущельях... Это очень большие трещины в земле. Можно найти и леса, и водоемы. Маярь умолкла. Перед внутренним взором опять пронеслись величественные горные пейзажи. Они язык почувствовал вкус хрупчатого снега, что покрывал вершины. Какой бы нестерпимой ни была ее жизнь в тех местах, она все равно скучала по этим суровым и прекрасным видам. Сколько собрали! восхищенно протянул ташкан, заглядывая в мешок. ворот которого оттопыривался на поясе Маяри. Крупные фиолетовые ворсистые цветки издавали сочный запах, и Маяри, посмотрев на них, ощутила укол жалости. Стоило ли столько рвать? Они же могли и дальше цвести на склоне и радовать глаз. Холодный ветер напомнил девушке, что близится зима, и цветы все равно бы загубил холод. А Ташкан точно пропасть не даст. Все пойдут в дело. Отцепив мешок, Маяри впихнула его в руки Ташкана и потянулась к чулкам. «Я к себе пойду», — пропыхтела она. «Можешь меня не ждать». «А можешь зайдешь? Ташкан неловко помялся на месте. «Откушаешь хоть? Стены посмотришь». Девушка отрицательно мотнула головой и, закончив с чулками, потянулась к сапогам. «Стены я утром посмотрела, так что давай без меня». Маяри просила деревенских сообщать ей, если со стенами, а точнее со знаками на них, что-то произойдет, Те заметили некую странность, и девушка сегодня увидела, что свежие бревна, на которых она собственноручно вырезала знаки, начали каменеть. Удивительно. Но если утром она горела желанием разгадать эту загадку, то сейчас от него осталось только пепелище. Лазание по склонам вызвало у Майяри не только легкость и радость, но и нечто темное. что глодало ее? «Ну, как знаешь», — махнул рукой Ташкан. «Но ежели возжелаешь вечерить, приходи». «Хорошо». Натянув сапоги, Маяри некоторое время наблюдала за удаляющимся мужчиной, а потом перевела взгляд на поросший кустами и лишайником склон. Опять захотелось почувствовать звенящее напряжение в руках и полюбоваться на мир с головокружительной высоты. Но порог был не настолько высок. И это слегка отравляло настроение Маяри. Девушка чувствовала, что в ее жизни наступил поворотный момент. Недосказанность с Виедашем ранее словно держала ее на одном месте и не позволяла взглянуть вперед. Сейчас же оковы и пелена спали, и Маяри остро ощутила, что нужно что-то предпринять. Но ее терзали сомнения. Уходить с болот не хотелось. Гаваэйские болота были страшным и жутким местом на первый взгляд. Но это место приняло Маяри, дало ей защиту и даже заботу. И все же девушка сомневалась, что стоит оставаться тут и дальше. Что ее может ждать здесь? Тихая мирная жизнь, которая, возможно, закончится в зубах одной из тварей? Дружелюбные соседи, противные разбойники. Приятный, но ограниченный мирок. Рано или поздно ей станет тесно, да и такая жизнь не соответствовала желаниям Маяри. Она хотела изменить свою судьбу, переломить ее, а сидя в болоте, она просто будет скрываться от рока. Нужно жить дальше, жить, бороться и побеждать. Только вот бегать ей тоже надоело. Маяри бегала, даже иногда не зная точно, от кого именно бежит. Как с этой историей в Санарише, когда за ней заявились в общежитии, Девушка сбежала, так и не разобравшись, стража ли это была или кто-то другой в облике стражи. А кто преследовал ее отца Нариша? Стража? Те другие? Или все разом? Даже если уходить с болот, то куда? Путь в крупные города ей теперь точно закрыт. Да и может ли она знать, когда, где и с кем встретиться? Скрываясь сразу от четырех сторон, всегда чувствуешь себя в облаве. А если попробовать покинуть Салею? Сможет ли она вообще перейти границу? моя казалось, что именно там ее все и поджидают. Действительно, куда ей еще податься? Ее ищут по всей стране в четыре загребущие руки, и только две из этих рук знают о существовании друг друга и действуют совместно. Остальные же не догадывались о существовании конкурентов, и из-за этого плотнее смыкали пальцы, опасаясь, что девушку ускользнет. Маяре приходилось действовать с большой осторожностью, чтобы убегая от одних, не привлечь внимания других. А сейчас у нее даже амулетов нет. Маяре зашипела от досады и, поднявшись со своего места, направилась домой. Топая через лес, девушка пришла к выводу, что у нее теперь есть только два пути: остаться здесь и продолжать прятаться, или все же попробовать пересечь солею и навсегда покинуть ее. В стране Маяри все равно больше ничего не держала. А то, что она искала раньше, девушка уже отчаялась найти. Маяри запоздала, поняла, что не стоило вспоминать о Вейдаше в таком ключе. Она опять почувствовала себя опустошенной и ужасно одинокой. На самом деле, если бы у нее не было Вейдаша, как долго бы она просидела на болотах? Неделю? Две? Вероятно, даже меньше. переждала бы, когда погоня уйдет дальше или вернется назад в город и потопала бы в сторону границы. Но Майяри осталась. Хоть гаваийские болота и были опасны, как место для схрона, но преследователи не сунулись бы дальше каменного порога. Относительно безопасное укрытие недалеко от Санариша, где остался возлюбленный. Она не хотела быть слишком далеко от Вейдаша. «Вот дурочка». Перескочив через забор, девушка быстро пересекла дворик и поднялась на крыльцо. Дверь жалобно заскрипела, и сердце Маяри дернулось, словно бы от боли. Привязалась она. Вон, уже дом жалеет. Опять он будет заброшен и лишен заботы. Шагнув сени, девушка увидела привязанные к потолку веники трав, заготовленные ею для травяных настоев на долгую зиму. Едва сдержала слезы, темные. «Видимо, никуда она отсюда не уйдет. Лёгкость окончательно покинула её, и Маяри мрачно потопала в комнату. Запихнув топку поленья, девушка разожгла печь и заглянула в горшок с остывшей похлебкой. Оранжевая гуща пахла весьма заманчиво, но аппетит не проснулся. И всё же Мояри направилась к столу, чтобы подготовить его к обеду. Она не подходила к нему с прошлой ночи. Письмо продолжало одиноко лежать, Под затушенной лучиной. Маяри только свернул его из опасения, что Вейдаш что-нибудь ответит. Не хотелось больше ничего знать. Едва коснувшись пергамента, девушка отдернула руку. Лист согрел ее пальцы жаром. Все же ответил. Помедлив, Маяри развернула письмо и холод окатил ее спину. Почерк был незнакомым. Слова выстраивались в спокойно ровные ряды. и ложились на бумагу очень аккуратно. Но майяре почему-то сразу бросились в глаза по хищному острые кончики букв. «Госпожа Амаерида, я хотел бы побеседовать с вами. Это в ваших интересах. Я назначен следователем по вашему делу. Если вам не безразлична ваша судьба, ответьте мне. Ранхаш и. Девушка отбросила письмо и отшатнулась от стола. Кровь стремительно прилила к голове, Пальцы задрожали, а во рту пересохло. С трудом сглотнув, Майяри сделала еще один шаг назад. Словно на столе не лежало безобидное письмо, а качался зловонный бахвенный паразит. «Бежать! Ей нужно бежать!» Ранхаш стремительно вынырнул из сна и резко сел на кровати. Впрочем, почти тут же ему пришлось лечь обратно на подушку. Затекшую ногу прострелила болью, и он едва не поморщился. В окно било высоко сидящее в небе солнце, а в спальне царило сонное умиротворение. Тело благодарно ныло и советовало поспать еще немного. Неумолимый хозяин редко давал поблажки. Полминуты Харену потребовалось на то, чтобы вспомнить о событиях прошедшей ночи и слегка взволноваться. Лицо его при этом немного оживилось, а глаза забегали по комнате. Словно мужчина ожидал увидеть здесь кабинетный стол, а на его столешнице письмо. Откинув одеяло, Ранхаш обнаружил, что раздет до портков. Одежды же нигде не было видно. Вероятно, Шедай отдал ее слугам. Харен-Наугад приподнял подушку и обнаружил письмо под ней. Взволнованность ушла, и он, взяв лист в руки, медленно развернул его. Собственное послание исчезло, и пергамент был чист. Брови Харена слегка сошлись на переносице, и он осмотрел письмо с обеих сторон, словно надеясь найти какую-нибудь подсказку. Дверь распахнулась, отвлекая Ранхаша от его занятия, и впустила внутрь довольного собой и жизнью Шедая. «Проснулся?» — жизнерадостно констатировал лекарь. «Как спалось? Отдохнул?» «Я вот, наконец-то, отдохнул!» Последнее прозвучало с легкой укоризной, как намек на то, из за кого он не имел возможности отдохнуть раньше ранхаш лишь мрачно посмотрел на него что немало не смутило мужчину я просил больше так не делать холодно напомнил он я тоже о многом просил не усовестился шидай если ты сам игнорируешь чужие просьбы не ожидай что к твоим будет больше внимания как нога хорошо правда засомневался лекарь И, опустившись на кровать, накрыл ладонью коленную чашечку господина. Сильные четкие пальцы сноровисто ощупали ее, а также ногу выше и ниже. Короткие всплески боли вспыхивали под кожей, но на лице Ранхаша это никак не отражалось. Впрочем, на реакцию господина шидая не ориентировался. Шрам потом нужно будет убрать. Лекарь обрисовал пальцами края багровой белой области, которая занимала все колено. Наползала на бедро и голень. Это было всего лишь небольшим свидетельством того, что когда-то нога была почти оторвана. «Все же, Ранхаш, ты везунчик», — усмехнулся Шидай. «Встретить на болотах лекаря, который оказался способен в раз справиться с такой раной, а ведь мог бы совсем без ноги остаться». Ноздри Ранхаша недовольно шевельнулись. Тема была под запретом. Но шидаю было сложно хоть что-то запретить. И он нет-нет, да и вспоминал события трехмесячной давности, когда они занимались облавой на Гава-Ихских болотах. Разбойники так сильно там расплодились, что, осмелев, начали устраивать набеги на ближайшие поселения. Ранхаш вместе со своим отрядом теней был отправлен на устранение этой проблемы. И болота едва не забрали его. Преследуя разбойников, Он натолкнулся на одно из болотных чудищ. Оно не разбирало, кто истинный злодей, и, раскидав и преследователей, и преследуемых, скрылось. Ранхаш плохо помнил, что было дальше. Ужаснейшая боль туманила рассудок. Он пытался подняться, но не мог. Что там было с ногой, он тоже не помнил. Но Шедай утверждал, что нога должна была быть почти оторвана. Страшные повреждения и болото вокруг. Откуда она там появилась?» Шедай осторожно выражал сомнения в ее существовании. Все же Ранхаш тогда плохо воспринимал действительность. Но Харен был уверен, что его нашла девушка. Что за девушка? Почему она была одна? И как она смогла справиться с раной в одиночку за такой короткий срок? Лекарь все же думал, что была она не одна. Он знал только одного лекаря во всей Солее, способного справиться с подобными ранами в одиночку. И это был личный лекарь Хайниса. Несмотря на то, что увиденное сохранилось в памяти Харена лишь мутным образом, тот испытывал уверенность в том, что его спасителем была девушка. Шадай был поражен тем, с какой горячностью Ранхаш пытался разгадать тайну своего спасения. Но ни среди разбойниц, ни среди жительниц ближайших поселений он не нашел никого, кто мог бы соответствовать его смутным воспоминаниям. А тайны Ранхаш не любил. К тому же в этой истории было нечто совсем странное. Когда Харена обнаружили, рана на его ноге была залечена не полностью. Отсутствовала кожа и связанные с ней мелкие кровеносные сосуды. Вместо них рану покрывал толстый слой оранжевой мази. И под этой мазью стремительно росла новая плоть. Завораживающее и жуткое зрелище. Эта тайна также осталась полностью неразгаданной. Но как бы там ни было, Шедай был благодарен неведомому помощнику или помощникам Харена. Одна из связок была сращена неправильно, но нога сохранилась. В иных обстоятельствах все могло сложиться хуже, и связку Шедай уже потом поправил. Но это было, по заверениям самого лекаря, неблагодарным и бесполезным трудом. Господин совершенно не пытался соблюдать предписания. и начал ходить на три недели раньше, чем того бы хотел Шидай. Только сращенные связки и мышцы не выдержали такого обращения. И теперь Ранхаш рисковал остаться хромым на всю жизнь. И это мало его волновало. Ранхаш вывернул колено из пальцев лекаря и поднялся. «И куда мы сегодня?» — полюбопытствовал Шидай. Помедлив, Харен все же ответил. «К Донетию городской стражи, а потом в сыск». Шедай поморщился и страдальчески протянул. «Ах, старый я для всего этого». Когда Харен через полчаса спустился вниз, его уже ждал накрытый к обеду стол. Завтрак он благодаря Шедаю проспал. Но шагнув в столовую, Ранхаш резко остановился и вперился взглядом в сидящего за столу мужчину. Невысокого, хорошо сложенного, с прямыми серыми волосами до плеч и желтыми глазами. Типичный вотый, еще и смазливый, причем красота его была чувственная, отдающая сладострастием. Мужчина непринужденно работал вилкой и ножом и выглядел весьма довольным. Ранхаш медленно повернулся и посмотрел на Шедая почти с яростью, чем изрядно того повеселил. А я-то при чем? тихо спросил лекарь, хотя лукавая улыбка заставляла сомневаться в его искренности. Это же не лично ваш дом. «Здесь могут остановиться и другие члены семьи». «Доброе утро, Ранхаш!» «Как спалось?» Мужчина оторвался от еды и ехидно улыбнулся Харену. Глаза его лукаво прищурились, а на серых ресницах, словно огонек, сверкнуло солнце. «Доброе, виком! С трудом откликнулся Ранхаш. Лицо его опять стало бесстрастным. Но троюродного брата это не обмануло. Отодвинув тарелку, Викан откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Ты не рад мне, весело заметил обортень, а я ведь к тебе с братской помощью и поддержкой. Обойдусь, сухо отрезал ранхаш. Не-а! уверенно покачал головой Викан. Не обойдешься. Меня прадед к тебе в помощники направил, так что я весь в твоем распоряжении. Аппетит у Харена резко пропал. Шедай с трудом сдерживал улыбку. Двух более разных оборотней, чем Ранхаш и Викан, сложно представить. И как совершенно непохожие личности, они друг друга невероятно раздражали. «Супчик?» Викон вопросительно приподнял брови и стрельнул глазами в сторону супницы. Только Шедай заметил, как нервно дернулся мизинец его господина. «О, дядя шидай! Викон улыбнулся лекарю. «Давно не виделись. Вы помолодели?» Ха -ха, «Льстец!» — усмехнулся лекарь. «С таким господином, как твой брат, я просто обязан усохнуть и сморщиться от волнения и беспокойства. Но, тем не менее, вы цветете. Не расточай мед, я не барышня. Ранхаш, что ты замер? Садись и ешь, у тебя сложный день впереди». Викон ехидно слушал, как Шедай командует его троюродным братом. Помедлив, Харен все же шагнул вперед и занял место во главе стола. Шидай оценил напряженную атмосферу, но все равно спокойно покинул столовую. Какие бы отношения ни были между этими двумя, разборки они устраивать не будут. Ранхаш уж точно посчитает ниже своего достоинства реагировать на подначки брата, который был младше него больше, чем на 140 лет. За дверью в коридоре обнаружился Дави. Хмыкнув, оборотень кивнул на дверь столовой и прошептал. «Как вовремя господин Викон приехал. Не находишь?» В ответ по губам лекаря расползлась шкодливая улыбка. «Я шериха попросил его прислать», — признался он. «Ранхашу не помешает общение с ним. У Викона же самая дурная репутация в семье». Дави хохотнул и одобрительно похлопал, шедая по плечу.